Глава тридцать С цепочкой по одному мы вышли из зала на солнечный свет. Заседатели отправились по подъездной дорожке единой группой, в то время как большая часть деревенских окружила жену Леонардо. Женщина, сломленная несправедливым вердиктом, горько рыдала. Я подошел к ней и негромко проговорил: «Миссис Эттис, не надо так убиваться". Посмотрев на меня, она утерла слезы. — Вы выступили в защиту моего мужа, сэр. Благодарю вас. Прямо сейчас я могу сделать очень немногое, но обещаю вам, что когда дело дойдет до суда в Винчестере, я добьюсь справедливости. В конце концов, реальных улик против вашего супруга нет, добавил я, чтобы подбодрить ее. — Но что нам делать с обращением в суд палаты прошений по поводу общинного леса сэр? спросила женщина Мой муж не хотел бы, чтобы мы отказались от этой затеи Оглянувшись, я заметил Дирика и Фальстоу, которые наблюдали за происходящим, стоя на ступеньках крыльца. Я кинул взглядом селян, на лицах которых читалось уныние, но были среди них и те, кто выглядел возмущенным. Тогда я громко произнес. — На мой взгляд, жизненно важно, чтобы вы подали свою жалобу. Нельзя допустить, чтобы случившееся сегодня запугало вас и заставило отказаться от решительных действий. На мой взгляд, и отчасти именно на это и рассчитывали. Но едва ли суд осудит мастера Эттиса, вашего супруга, наверняка освободят. А пока назначьте на его место кого-нибудь из односельчан. Глубоко вздохнув, я добавил: "Присылайте бумаги мне, и я буду сражаться за ваше дело". Послушайте моего хозяина, поддержал меня барак. Ни в коем случае не прекращайте сопротивление. Миссис Эттис кивнула, И в этот самый момент все повернулись на приближавшийся стук копыт. По подъездной дороге скакал вестник в королевской ливрее. Остановившись возле ступеней, он спешился и подошел к Фальстоу. После короткого разговора гонец вошел внутрь дома, а управляющий, немного поколебавшись, шагнул к нам. Дирик остался на своем месте. Я против воли восхитился отвагой Амброуза. Нас окружали человек 20 селян, разгневанных и враждебно относящихся к нему, но он все таки подошел прямо ко мне и сказал: "Мастер Шарлык, этот гонец привез вам пакет с письмами. Он ждет вас на кухне". Затем дворецкий повернулся к селянам. Ступайте отсюда прочь. Уходите все, если только не хотите попасть за решетку, за пребывание на землях поместья. Несколько мужчин посмотрели на него яростными глазами. "А ты уверен в том, что этот сумасшедший парень не убил собственную мать?" воскликнул один из них. "Вот именно", поддакнул другой. "Этот припадочный одержим бесом". "Нет, мальчишка тут ни при чем!» — воскликнула миссис Этти. Он еще ребенок! оставьте его в покое. Женщина повернулась к Фалстоу и громко воскликнула: "Вот кто засадил моего мужа в тюрьму! И ещё эта чёрная ворона!" Она указала на Винсента. В толпе снова послышался ропот. Один из крестьян нагнулся, поднял с дорожки камень и запустил его в Дирика. Тот отпрыгнул в сторону, повернулся и скрылся в дверях. Селяне захохотали. Я поднял руки, Уходите. Не устраивайте сами себе неприятностей. Подавайте вашу жалобу мне в Линкольнс-Инн!» После этого я повернулся к Амброузу. А теперь мастер-управляющий. Я встречусь с Гонцом!» Пошли, Джек. Вестник сидел за кухонным столом. Урсула налила ему пиво, дала хлеба и сыр. Увидев нас, он встал и поклонился, а потом передал мне пакет с письмами. Я вскрыл его, Внутри оказались два письма, адресованные мне от Уорнера и от Гая, и третье послание предназначалось Бараку, которое я тут же передал своему помощнику. Спасибо, поблагодарил я гонца. Далеко ли вам пришлось ехать? Из порт Честерского замка. Король со свитой вчера прибыли туда. Мастер Уорнер приказал мне ехать немедленно, частные письма запаздывали, а почта из Лондона пришла несколько дней назад. Еще раз выразив ему свою признательность, я предложил Бараку. «Пойдем в твою комнату, там спокойнее". Обходя угол дома, Джек заметил: "Деревенские запросто могут устроить здесь всякие неприятности". "Да уж", согласился я. Однако удивляться этому не приходится, мой клерк с презрением усмехнулся. "Вы заметили, как Дирик подпрыгнул, словно ужаленный, и поскорее дал деру от этого камня? Он из тех, кто смел на словах, но побежит при малейшем намеке на телесную угрозу жаль, что эту картину не видел молодой фиверер я так и не понял по какой причине сэма так внезапно услали отсюда но можно не сомневаться это было связано с хью и Дэвидом. барокс со всей серьезностью посмотрел на меня вы наконец-то всадили свою стрелу в эту шмейку жестокий был выстрел я должен был хоть как-то заступиться за эттиса И подумал, что если присяжные будут знать, как здесь относились к Кабегаэлю, то, может быть, вынесут вердикт об убийстве неизвестными лицами, однако, Фридис помешал этому. Ты слышал, что он потом сказал мне? Да. Опасный тип, согласен. Хотелось бы знать, хватит ли у миссис эти с духа взять на себя защиту общинного леса. Мне кажется, что селяне пойдут за ней. Она показалась мне женщиной боевой, вроде моей Тамазин, только постарше. А теперь пойдемте читать корреспонденцию. Оказавшись в своей комнате, Джек вскрыл письмо жены и погрузился в чтение, а я занялся посланием Гая. Оно было датировано четырьмя днями назад, 12 июля. Дорогой Мэтью, письмо твое получил Тебе будет приятно узнать, что у Тамазин дела складываются благоприятно, хотя по мере приближения срока она испытывает все более сильную усталость. Колдерон, после того как я призвал его к порядку, ходит по дому с мрачным видом, однако больше не наглеет. Джозефина как будто бы обрела какую-то уверенность. Я стал свидетелем того, как она говорила юнному Саймону вновь заявившему, что он хотел бы записаться в армию что война жестокая штука и что ей хотелось бы, чтобы Бог установил на земле вечный мир. Мне было приятно слышать это. Однако у меня из головы все никак не идет тот странный случай, когда она вдруг выругалась по-французски. Я еще раз навестил Элин. Внешне она ведет себя нормально, довольно приветливо и как ни в чем не бывало возится с пациентами. Она заявила мне, что теперь чувствует себя хорошо. И я могу больше не приходить. Хотя она совсем не упоминала про тебя, я ощутил в ней сильное чувство, скрытое за невозмутимым фасадом. Когда я покидал Бедлам, ко мне подошел Хоп Гибенс и сказал, что два дня назад смотритель Шоумса посетил попечитель Мэтвис, памятуя о твоем желании знать все, что может касаться мисс Феттиплейс, Гибенс попытался подслушать, однако По большей части эти двое говорили тихо, и он сумел разобрать лишь немногое. Один раз Метвис, видимо, потеряв терпение, крикнул, что ее нужно забрать отсюда, коли она распустила язык, а Шоумс ответил, что он не станет этого делать, поскольку ты находишься под защитой самой королевы. Вот что, Мэттью. Мне кажется, что тебе нужно возвращаться в Лондон причем как можно скорее. Твой любящий друг, Гай. Я посмотрел на барка И что пишет Тамузин? Он улыбнулся. Что ей скучно, что она устала и ей тяжело в одиночестве. Там хочет видеть меня дома. Он с облегчением вздохнул. Ну а что слышно от Гая? Поведав ему письмо врача, я взял второй конверт. Письмо Уорнера было датировано вчерашним днем и пришло ко мне без промедления. Однако, вскрыв его, я понял причину такой спешки. Кроме письма Роберта, внутрь была вложена небольшая записка, написанная почерком самой королевы. Я сломал печать. 15 июля. Портчестер. Дорогой Маттио, я получила ваше письмо, из которого с ужасом узнала о смерти бедной миссис Хоббы. Похоже, что мастера Хоббае обвинять особо и ни в чем, и если этот несчастный мальчик не имеет никаких жалоб и претензий, то нам не следует сейчас вывергать его в суетные тенёты сиротского суда я знаю, что миссис Каффил согласится со мной мы только что прибыли в порт Честерский замок через два дня король отправится в Портсмут последние сообщения о числе французов и их продвижении через Ла-Манш их кораблей выглядят воистину устрашающе вам пора уезжать, мой добрый Мэтью, возвращаться в лондон затем я обратился к письму Уорнера оно оказалось кратким, написанным в явной спешке, о чем свидетельствовал несколько небрежный почерк. Дорогой Маттиу, двор прибыл в порт Честерский замок. Прилагаю письмо королевы. Мы оба согласны в том, что вам надлежит как можно скорее возвращаться в Лондон. Прошу вас принять предложение брата Дирика относительно оплаты и издержек. Надеюсь, что корнерское следствие в связи со смертью миссис Хоббой уже позади и что отыскать убийцу удалось. Кстати, я слышал, что по поводу кончины мастера Миллинга был вынесен вердикт: смерть, последовавшая в результате несчастного случая. Король сейчас крайне озабочен приближением французского флота. Возможно, я больше не сумею написать вам, пока вся чайный кризис не разрешится тем или иным образом. С наилучшими пожеланиями, Роберт Уорнер». Я передал своему помощнику оба этих письма, заметив: надо же, Я удостоился чести получить послание от самой королевы. Счастливец! — улыбнулся Барк. — Итак, дело Кертиса закрыто. Словами не выразить, до чего же я этому рад, понимаю. Но здесь душно, давай немного прогуляемся. Мы вышли наружу в безветренный летний вечер. Я посмотрел на черепичную крышу, прочные старинные стены и высокие новые трубы хойландского приорства. Эта ночь, слава богу, станет последней, проведенной нами в этом месте, проговорил Барак, поворачиваясь ко мне. А вы по-прежнему считаете, что Уорнер может быть каким-то образом связан с Элин? Не знаю, я глубоко вздохнул. Завтра мы можем уехать прямо с утра. Давай договоримся так: я еду в Портсмут, а ты поворачиваешь на Лондон. Если повезет, я проведу там всего несколько часов и смогу нагнать тебя на следующий день на дороге. Не надо вам туда ездить. Я должен. А если придут французы, но мне просто необходимо поговорить с Вестом, кто, как не я, растревожил осиное гнездо в Рольс-Вуди. А теперь вы решили попробовать загнать ос обратно? Я намереваюсь установить, что именно произошло на этой плавильне девятнадцать лет тому назад. Барк качнул головой. Какого черта вам сдалась эта давняя история? Вот что. Калиуш вас никак не переубедить. То в таком случае, завтра я еду с вами в Портсмут. Нет, Джек, возвращайся в Лондон. Я отыщу Ликона. Возможно, он поможет мне еще раз встретиться с Вестом. Как хотите, но одного я вас в Портсмут не отпущу. Я должен вас сопровождать. Я посмотрел на помощника. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Если я буду с вами, то мы уедем сразу же после того, как вы повстречаетесь с Вестом. А если я оставлю вас одного, наверняка застрянете в Портсмуте и попадете в новые неприятности. В общем, поехали вместе. Я улыбнулся. Хорошо. Договорились. Когда мы вернемся в Лондон, вам придется перемениться. Вам больше нельзя вести подобную жизнь, как впрочем, и мне, заявил вдруг мой клерк с неожиданной силой в голосе. Барак вновь строго посмотрел на меня, однако в глазах его ясно читалась тревога. И опять улыбнулся, но на этот раз печально. «Ликон недавно сказал мне нечто в таком же духе о том, что я старею и проявляю склонность к навязчивым идеям, как никогда прежде. Я глубоко вздохнул. В таком случае, похоже, теперь я нуждаюсь в твоем руководстве. Спасибо тебе, Джек. Мы вернулись в дом. Я подумал, что, пожалуй, Барак прав. Когда мы вернемся домой, пора мне уже устраивать свою собственную жизнь, перестать жить трагедиями других людей. Я понял, что именно этим занимался все прошедшие годы. Сколько же их было этих трагедий, вызванных бурными переменами и конфликтами, которые король навлек на Англию. Трудно оставаться здравомыслящим человеком посреди всего этого безумия. Фолстоу стоял в большом зале, разглядывая голые стены, на которых прежде висели гобелены. Он обратил ко мне полный вражды и взгляд. Его светлые волосы и бородка контрастировали с угольно черным траурным дублетом. "Вам известно, где находится сэр Квинтин и его сын?" спросил я без церемоний. "Уехали", холодно отозвался Амброуз. "А члены семьи?" Управляющий с ненавистью поглядел на меня и заявил, отбросив последние крохи почтительности: "Я не позволю вам беспокоить хозяев в том состоянии, в которое вы их привели". На дознание. "Вам не следовало бы забывать про хорошие манеры", произнёс я спокойным голосом. "Ведь вы же, дворянский, вот именно я распоряжаюсь в этом доме согласно воле мастера Хоббае. Говорю ещё раз. Я не позволю вам больше беспокоить хозяев. Где сейчас мастер Дирик? Он с мастером Хоббом. Завтра мы уезжаем. Пожалуйста, передайте мастеру Дирику, что мне нужно перед отъездом переговорить с ним. При этой новости на лице моего собеседника отразилось облегчение. Непременно передам. Общей трапезы в зале сегодня не будет, обед подадут в комнаты. И развернувшись, он отправился прочь. Я поднялся в свою комнату. Вскоре в дверь постучали и вошел Винсент, мрачный и злой. Вам будет приятно услышать, сэр, проговорил он, что мастер Хоббэй слег, А Дэвид весьма расстроен. Готов держать пари, что он не настолько расстроен, как мастер Эттис, парировал я, глядя ему прямо в глаза. Совесть укоряла меня за то, что я был вынужден сделать на дознании, но по отношению к Дирику я испытывал только гнев и презрение. Прежде я предполагал, что при всей своей комичной задиристости этот человек искренне считал, что я несправедливо и предвзято отношусь к хоббою. Однако роль, сыгранная им в преследовании Леонардо, ясно доказала мне, насколько мой коллега продажен и жесток. Винсент фыркнул в ответ: "Этьис жена которого несомненно вскоре окажется вашей клиенткой Вы будете рады услышать что я получил разрешение принять ваше предложение относительно завершения дел Хьюкертиса на основе отсутствия взаимных претензий по издержкам сообщил я ему скроговоркой Ах да этот королевский гонец Винсент расплылся в мерзкой улыбке а я заметил что вас с мастером Хью больше нельзя назвать друзьями Думаю, что после того, что вы заставили его сделать сегодня, юный Кертис также мечтает поскорее избавиться от вас, как и все остальные обитатели этого дома, наконец-то. О, это отнюдь не конец, брат Дирик, ответил я невозмутимо. Будет еще дело жителей деревни, а кроме того, надо же все таки найти убийцу миссис Хобби. Но она же найдена. Сомневаюсь в том, что даже вы верите в виновность Этиса. «Тело Господня, возмутился мой оппонент. Такого назойливого типа, как вы, я еще не встречал. Успокойтесь, брат. Я успокоюсь лишь после того, как вы вместе со своим дерзким клерком оставите этот дом. А я надеюсь, что вы сохраните это спокойствие и во время нашей следующей встречи на процессе над Этисом или в суде палаты прошений. Я взял вас на прицел, Дирик. Я вижу вас насквозь. Ой, да ничего вы не видите и всегда были слепы. Кстати, мастер Хобб и члены его семьи, по моему мнению, вполне могут обойтись без церемония прощания с вами. И адвокат выскочил в коридор, оглушительно хлопнув за собой дверью. На следующее утро мы встали рано, позавтракали на кухне и попрощались со старой Урсулой, как обычно, уже вовсю там трудившейся. Она поблагодарила нас за проявленный к Хью интерес и тяжело вздохнув поинтересовалась: "А что, сэр, вы так и не обнаружили, почему они распространяли эту злонамеренную ложь о том, что мастер Кафхил якобы влюбился в Хью?" Нет, отёршло. Без помощи самого Хью должно быть этого никто не сможет узнать", объяснил я ей. Служанка взглянула на меня с мольбой. "Но ведь вы поможете мастеру Этису, правда?" Он хороший человек. И он не убивал миссис Хобби. Ну, конечно, я серьезно посмотрел на нее. — А ты случайно не знаешь, кто мог это сделать, Урсула? Понятия не имею, сэр. Плохая она была женщина, но такой страшный конец не заслужила. Упокой Господи, ее грешную душу. Аминь. Я не намереваюсь возвращаться сюда. Но если ты вдруг услышишь нечто такое, что мне следует знать, Сообщи миссис Эттис, она знает, как найти меня. Непременно сообщу, сэр, если только французы не придут сюда. Старушка почтительно присела в реверансе, однако я ощущал, что моя неудача разочаровала эту добрую женщину. Снаружи стоял очередной летний день, жаркий и безветренный. Мы погрузили седльные суммы на нечто и на лошадь switch Я подумал, что дня через три или четыре, возвратившись в Кингстон, мы вернем этих животных хозяину. А как быть с дознанием в роль Сфуди? Что вы намереваетесь сделать? спросил мой помощник после того, как мы поднялись в седло. Когда мы вернемся в Лондон, я свяжусь с сассекским корнером и настаю на том, чтобы Приддиса непременно допросили. В крайнем случае, если потребуется, попрошу королеву вмешаться. Но на это понадобится время, я знаю. Посмотрите-ка сюда, сказал Джек негромко. Глянув в нужную сторону, я увидел, что Дэвид и Хью вдвоем вышли из дому с луками и колчанами и направились к стрельбищу. Обернувшись Кертис увидел нас, положив на землю лук, он подошел ко мне с холодным выражением на лице. Дэвид же остался на месте. "Значит, уезжайте", отрывисто спросил Хью. "Да. И вы скоро услышите о прекращении дела в Сиротском суде". Жаль, что она вообще была открыта. Я протянул юноше руку. Прощайте, хью. Посмотрев на нее, он вновь обратил на меня холодный взгляд. Так ты стало быть не хочешь попрощаться с моим хозяином? С жаром накинулся на него барак. Наглый щенок. Да он ничего другого не делал, кроме как пытался помочь тебе. Кертис невозмутимо встретил его взгляд. Помочь мне? И чем же интересно? тем, что заставило меня рассказать на дознании, как я относился к миссис Хоббой. странная помощь. Ну, а сейчас я намереваюсь отвлечь Дэвида от его горя занятием стрельбой. При всей нашей молодости мы можем пригодиться, если на этой дороге появятся французы. Это долг каждого честного человека. И развернувшись, юноша направился прочь. "Ну что же, Джек", сказал я негромко. "Пора нам в путь". Мы снова отправились на юг. В лесах, принадлежащих ему, до сих пор валили деревья. Две телеги, груженные дубовыми бревнами, торцы которых еще блестели соком, выехали с боковой дороги и направились к Портсмуту. Мы с помощником продвигались по густому летнему лесу, и по мере того, как поднималось солнце, воздух становился все жарче. Наши кони не без труда преодолели длинный пологий склон Портс-даунхилл. И поднявшись на вершину холма, мы остановились там, чтобы рассмотреть открывшееся впереди необычайное зрелище. Почти весь флот стоял теперь на якорях в и лишь несколько небольших судов остались в Портсмутской гавани. Все корабли были построены в три длинные линии, кроме трех — гиганта, который мог оказаться только судном Великий Гарри и двух других громадин находившихся на востоке возле острова Порти. Они выстроились в преддверии баталии. Негромко промолвил Барак. Я посмотрел на восточную оконечность острова Уайт. Где-то за ним, пока еще невидимый враг, приближался к нам по спокойному синему морю. По обе стороны от моста между материком и островом Порти теперь располагались солдатские лагеря и тяжелая артиллерия. Я надел свою адвокатскую мантию, и нас пропустили в город, когда я сказал, что мы едем туда по делу. Припасы все еще подвозились, и множество гружжённых телег направлялись к длинной линии выстроившихся вдоль берега палаток. Когда мы начали спускаться с холма, Джек проговорил: "А вот там, за небольшим озерцом, королевские шатры". Да. Я насчитал два десятка огромных раскрашенных тысячу красок и узоров палаток, которые вытянулись вдоль берега. Рядом с ними ставили новые шатры. Неужели король намеревается разбить здесь лагерь и наблюдать с берега за морским сражением, если оно состоится, удивился клерк. Вполне вероятно. Быть может, даже вместе с королевой. Что ж, в этом случае нам придется восхититься отвагой старого Генриха или его безрассудством. Пошли искать Ликана. За городскими стенами, которые все еще наращивали работники, проводились учения. Солдаты бегали с длинными пиками наперевес, перевес, разыгрывали сражения, совершенствовали стрельбу на импровизированных стрельбищах. За время, проведенное под лучами палящего солнца, все они покрылись густым загаром. Там и сям разъезжали верхом приглядывавшие за солдатами офицеры. Однако Джорджа я среди них не видел. Палатки так тесно жались друг к другу, что из них трудно было достать пожитки. Запах испражнений сделался просто непереносимым. Добравшись до места, где располагалась рота вице-капитана Ликона, мы спешились. Все шатры в этой части лагеря были пустыми, если не считать одного, находившегося чуть поодаль, возле которого в одиночестве расположился молодой солдат, евший хлеб и сыр с деревянной доски. Я узнал в нем одного из людей Джорджа. Лицо его багровело пятнами комариных укусов, длинный воротник рубахи поп трепался, да и сама она не блистала чистотой. Я спросил рекрута, не знает ли он, где находятся все остальные. На кораблях, сэр, ответил солдат. Учатся переносить качку и стрелять с борта, меня оставили охранять лагерь, а не вернуться к вечеру. Мы видели в море несколько военных кораблей. Да, говорят, что там великий Гарри, Мэри Роуз и Марин, и пять рот стрелков. Спасибо тебе. И как ты находишь эту жизнь, приятель? Поинтересовался у солдата Барак. Как настроение? Никогда не видел ничего подобного. Завтра король намеревается осмотреть флот. Говорят, что французы будут здесь уже через несколько дней. Подумать только. Ведь всего две недели назад я был помощником церковного старосты, а теперь мне придется стрелять из лука. "Да уж, крутой поворот судьбы", заметил мой помощник. Солдат указал на доску, где лежала его еда. "А посмотрите на то дерьмо, которым нас здесь кормят: заплесневелый сыр и твердый, как камень хлеб, прямо как во время голода в двадцать седьмом году, когда я был еще ребенком. У меня тогда от недоедания ноги стали кривыми". Он отпил из деревянной фляжки, висевшей у него на боку. Я заметил на ней крупные латинские буквы: "Если Бог за нас, кто против нас". "Надеюсь, что тебе выпадет счастливая участь, приятель", сказал я ему. "Благодарю вас, сэр". Мы отъехали прочь. "Ну и куда теперь?" Джек огляделся вокруг. "В Божий дом. Быть может, там нам скажут, где находится сейчас мастер Уэст. Скорее всего, он в гавани на Мэри Роуз". Он вполне может оказаться на берегу или сойти на берег и вечером, в нерешительности проговорил я. Надо бы попытаться найти себе место в гостинице на тот случай, если придется заночевать в Портсмуте. Вздохнув, мой спутник сдался. Ладно, только одну ночь, если без этого никак уж не удастся обойтись. Господи Иисус, этот солдат, а ведь на его месте мог оказаться я сам. Словом я в долгу перед вами. В общем, пошли искать ночлег. Подъезжая к Портсмуту я рассматривал городскую стену. Военные расхаживали взад и вперёд по ее верху. Башни щетинились пушками, длинные черные стволы смотрели прямо на нас.